93. Февраль, 21. -е. Не имеет значения окружающее. Внутреннее состояние сознания обусловливает к нему отношение. Разочарование в жизни не от жизни, а от отношения к ней. Можно в изобилии присытиться всем и в скудости быть счастливым, не во внешнем деле. Даже не утвердив сознательной власти над своим окружением, Накладывает на него человек печать своего сознания, ибо на внешний реагирует он сам по свойству своей психики. Это очень важно понять. И перенести уже сознательно центр суждения, власть имеющая накладывает на все свои рамки, вовнутрь. Можно даже упражняться на том, чтобы вызывать в сознании реакции, противоположные тому, какие привыкли давать обычные люди. Вот коснулась болезненно ядовитые дыхания жизни и починила боль. «Ну что же, это хорошо», — скажет себе ученик, даст одеянию моего духа новый красивый оттенок, порадуйся этому. Дело все в том, что реакции внутри можно вызывать сознательно, по своей воле и вопреки тому, каковыми они должны были бы быть. Только осознав и утвердив в себе этот центр, независимо от внешнего мира и самостоятельный, Можно говорить о какой-то власти над внешними воздействиями. Кругом суетятся, волнуются, беспокоятся люди, и торжествующе звучит суета, подчиняя себе сознание. А он, ее победивший, хранит ничем не спокойствие духа, незатрагиваемый кипящим потоком. Осознав себе эту внутреннюю крепость, можно в твердыню ее удалиться и всегда пребывать в ней. Пусть наша твердыня будет символом внутренней цитадели Духа. Мы принимаем действительное участие в делах земных, но, будучи в твердыне, не вовлекаемся в поток человеческих страстей и переживаний, ибо изъяли сознание из сферы ритейского людского моря, астральной материи. Из астральной сферы людского надо изъять сознание. Из астральной сферы своего микрокосма надо изъять свое сознание и вибрации, и волны в эту материю посылать изнутри и устанавливать ее в вибрационное состояние своей собственной воли. Тогда придет понимание мира, которое превыше всякого человеческого разумения и осознание того, что все внутри и внутреннее обусловливает внешнее. Когда идешь шквал, надо принять его в искусно поставленные паруса и твердой рукой держать руль, не теряя хода. Без руля корабль будет носиться по воле волн, и может легко погибнуть. Только руль воли дает поступательное движение при противном ветре. Противные ветры надо использовать умело и не нарушить ход. Спокойствие духа можно сохранять и удерживать в самых неблагоприятных и неспокойных условиях. Нужно просто понять то, что уже есть в человеке и что уже бессознательно, без его активного вмешательства определяет в нем отношение к окружающему миру. Почему же тогда два человека в совершенно одинаковых условиях чувства могут испытывать совершенно противоположные? Несознание ли определяет? Но это требуется именно понять всем существом своим и поняв, сделать соответствующий вывод. Один вечно волнуется. Страдает, переживает по пустякам, другой, живущий рядом, спокоен. Не в пустяках дело, не вовне причина, но в человеке. Причина всего в человеке. В себе человек носит причины, обусловливающие реакцию на внешнее воздействие. Все в человеке. И эти причины устанавливать, менять и утверждать может человек сам. Если микрокосм человеческий есть носитель причин, вызывающих ту или иную реакцию на воздействие извне, если все в человеке, то и рычаги управления тоже в его собственных руках. Название «причинное тело» надо понять глубже, а также и власть над ним, духу принадлежащую. Если я породитель причин реагирующих, то и власть над ними принадлежит мне, и все во мне. И все зависит от меня, властелина, внутри пребывающего. Итак, власть твою над микрокосмом твоим в тебе утверждаю. Познание закона даст власть. Закон примени в жизни.